Глава 36. Чужой берег. Ещё за 24 часа до того, как с «Гэлакси» заметили остров, было всё ещё неясно, выбросит корабль на берег или пронесёт мимо, и он продолжит дрейф в простор Центрального океана. Координаты корабля, определённые радиолокатором на «Ганимеде», наносились на большую карту — и все с беспокойством изучали её по нескольку раз в день. Но даже если кораблю и удастся достичь берега, его проблемы лишь начинались. Корабль могло разбить подводные рифы скалистого побережья или выбросить на мелководный песчаный пляж. Мистер Ли, исполняющему обязанности капитана, всё это было известно. Он сам однажды побывал в кораблекрушении, когда двигатель его яхты вышел из строя в критический момент у берега острова Бали. Правда, тогда им не угрожала опасность, хотя положение и было достаточно драматическим. И ему вовсе не хотелось, чтобы ситуация повторилась, особенно теперь, когда не было рядом судно береговой охраны, г о т о в о о прийти на помощь. Их незавидное положение отличалось поистине космической иронией. Они находились на борту одного из самых современных транспортных средств, созданных человеком, способного пересечь всю Солнечную систему, и были бессильны свернуть хотя бы на несколько метров от курса, по которому несло корабль. И все же они были не так уж беспомощны. Капитану Ли удалось кое-что придумать. Кривизна этого мира значительно превышала земную, и они увидели остров, лишь приблизившись к нему на пять километров. К облегчению капитана Ли на берегу, куда несло корабль, не было скал, чего он так боялся. С другой стороны, не было видно и пляжа, на который он надеялся. Геологи предупредили его. Чтобы найти песок на Европе, следовало подождать еще несколько миллионов лет — Её мельницы, медленно перемалывающие породу, пока не успели как следует взяться за дело. Убедившись, что корабль выбросит на берег, Ли дал команду откачать воду из топливных баков, намеренно заполненных вскоре после приводнения. Далее последовало несколько неприятных часов, во время которых с четверть команды утратила интерес к происходящему. у г а л а к с поднимался из воды всё выше и выше, Его колебания все увеличивались и становились беспорядочными. Затем он опрокинулся с сокрушительным всплеском, подняв тучу брызг, и улегся на поверхности моря подобно мертвому киту в те старые недобрые дни, когда китобои накачивали этих гигантов воздухом, чтобы не дать утонуть. Убедившись в горизонтальном положении корабля, капитан Ли слегка откорректировал его плавучесть — и теперь карма немного осела, а мостик поднялся над поверхностью. Как он и ожидал, г э л а к с развернула бортом к ветру. Из строя вышла ещё четверть команды, но у капитана Ли оказалось достаточно помощников, чтобы завести плавучий якорь, заранее приготовленный для этой цели. Это был всего лишь импровизированный п л о т из связанных вместе деревянных ящиков. но его с о п р о т и в л е н и е оказалось достаточно, чтобы развернуть корабль носом к приближающейся суше. Теперь они увидели, что корабль несёт мучительно медленно к узкому участку берега, усыпанному небольшими валунами. Если уж на Европе нет песчаного пляжа, лучшие альтернативы трудно придумать. Мостик был уже над берегом, когда под кораблем з а с к р и п е л грунт, и капитан Ли выложил свою последнюю козырную карту. До этого он рискнул провести всего лишь одно испытание, опасаясь, что оборудование, не рассчитанное на такую нагрузку, выйдет из строя. В последний раз з г а л а к с выпустил свое посадочное устройство. Сервомоторы со скрежетом вогнали посадочные ноги в поверхность Европы. Теперь корабль надёжно встал на якорь, и в этом океане, не з н а ю щ и м приливов, ему больше не угрожали ни ветры, ни волны. Не было сомнений, что о г э л а к с встал на свою последнюю стоянку, и для всех, кто находился на борту корабля, она тоже могла оказаться последним местом отдыха.